Это не так уж редко бывает в современных молодетных семьях, где на одного младенца приходится три-четыре взрослых родственника, каждый из которых желает внести свою лепту в его воспитание. Перегрузка в силу большой пластичности нервной системы ребенка вначале себя никак не проявляет, но потом обнаружится нарушением гармонии психического и физического развития. На девятом месяце малыш много двигается. Кроватка и манеж уже ему тесны, ребенку пора выбираться на пол. В соответствии с этим и одежда его требует определенной коррекции. Ползунки лучше заменить колготками, стопы требуют обуви, пинетки, прогулка на улице детского пальто или теплой кофточки. Дальнейшее развитие и укрепление нервной системы ребенка приводит к увеличению удельного веса периода бодрствования. Практически к девяти месяцам дети отказываются спать третий раз, поэтому в режим дня вносятся соответствующие изменения. Удлиняются периоды бодрствования. Здоровый ребенок этого возраста может не спать 3-4 часа без утомления. Режим, при котором дети спят днём два раза, сохраняется до полутора лет. Режим девятимесячного ребёнка принимает следующий вид. 6 часов, 6.15, первое кормление. 6.15, 7.30, утреннее бодрствование, туалет. 7.30, 10 часов, первый дневной сон. 10 часов 10-15, второе кормление. 10-15, 14 часов, дневное бодрствование, массаж, гимнастика, прогулка. 14 часов 14-15, третье кормление. 14-15, 16-30, второй дневной сон. 16-30-18 часов бодрствование. 18-18-15. Четвертое кормление 18:15-19 часов бодрствование 19:19-30 купание 19:30-22 часа вечерний сон 22 часа 22:15 пятое кормление 22:15-6 часов ночной сон Во всякий режим можно вносить поправки, вызванные индивидуальными особенностями ребенка. К примеру, если малышу по возрасту положено иметь два дневных сна, а он засыпает во время бодрствования в третий раз, это свидетельствует о его утомлении или плохом самочувствии. Если такие состояния повторяются часто, значит, ребенок еще не созрел, не дорос до нового режима, И его надо поддержать на прежнем. Время приема пищи – узловой момент любого режима. Желательно его не сдвигать. Если малыш по какой-то причине отказывается есть в данное время, нужно прекратить кормление и твердо выдержать паузу до следующего приема пищи. Так надо поступать, если ребенок отказывается и от какого-то нового, но полезного блюда. Памятуя, что голод – лучшая приправа, нужно пропустить кормление, и в 9 случаях из десяти съеденное после голодной паузы блюдо вследствие поглощается с удовольствием. Таким образом, лучшее лекарство от пищевых капризов – голодная пауза. У некоторых детей пищеварение идет медленнее обычного – В таких случаях пища залеживается в желудке, и к следующему кормлению он полностью не освобождается. У ребенка нет аппетита, нет желания есть. Он держит во рту пищу, не глотая, показывая тем самым, что пора прекратить кормление. Отвлекая внимание, можно заставить малыша проглотить этот пищевой комок и еще несколько ложечек еды, но все это заканчивается печально. Перерастянутый желудок выбрасывает обратно не только избыток, но и необходимую пищу. Возникает рвота. Повторное насильственное кормление способствует выработке отвращения к еде и в некоторых случаях ребенка начинает тошнить от одного приготовления к ней. Никогда не надо кормить насильно».